Глава пятая. «Мервин, я понимаю, что это нелегко принять, но Татьяна не настоящая». Донна протягивает Мервину руку утешения, но та остается нетронутой, как мог бы сказать Ибрагим. «Мервин не из тех, кто берет жизнь за руку. Он предпочитает находиться на безопасном расстоянии от нее. Они попросили Донну навестить вместе с ними Мервина, чтобы поговорить о его новой возлюбленной. Джойс решила, что сотрудница полиции могла бы больше повлиять на Мервина, хотя его взгляд на обеде в день подарков подсказал Ибрагиму, что на него вообще мало что способно повлиять. Мервин вяло улыбается. «Боюсь, у меня есть фотографии и электронные письма, свидетельствующие об обратном». «А мы могли бы взглянуть на эти фотографии, Мервин?» спрашивает Элизабет. «Интересно. А я мог бы почитать ваши личные электронные письма?» отвечает Мервин вопросом на вопрос. «Я бы этого не советовала», — говорит Элизабет. «Я знаю, это трудно», — продолжает Донна. «И понимаю, что может показаться неловким. Не вижу ни малейшей неловкости», — отрезает Мервин. «Вряд ли можно найти что-то более далекое от истины. От вашего мнения до истины многие мили, дорогая моя». Джойс вставляет. «А вдруг это всего лишь недоразумение?» «Вроде случайного перехлёста проводов?» «Как-то глупо», — говорит Ибрагим. Мервин изумленно качает головой. «Наверное, это не модно, но во мне живет такая маленькая штучка, как... «Вера», которая, я осмелюсь заметить, в наше время недооценивается. В полиции и не только. Высказывая это, Мервин смотрит на всю банду целиком. «Я знаю, что вы четверо здесь самые крутые, это я уже понял». Ибрагим замечает, что Джой слегка взволновалась. «Но вы не всегда знаете все. «Я постоянно твержу им это, Мерв, — говорит Рон. «И ты худший из всех», — перебивает Мервин. «Если бы не Джойс, я бы никого из вас не вытерпел. Я отказался от обеда в честь дня подарков, чтобы составить вам компанию, не забывайте об этом». «И я была вам очень признательна за это, Мервин», — говорит Элизабет. «Согласна, у нас есть недостатки, как по отдельности, так и у всех вместе, и, на мой взгляд, вы правы, выделяя Рона как худшего из нас». «Но мне кажется, Донна хочет показать вам нечто такое, что могло бы вас поколебать». «Я не стану колебаться», — заявляет Мервин. Донна включает ноутбук и открывает сразу несколько окон. «Очень любезно с вашей стороны навестить нас в свой выходной», — замечает Джойс. «Не стоит благодарности», — отвечает Донна. «А вы знаете, что Донна арестовала кого-то на Рождество?» спрашивает Джойс у Мервина. «Я и понятия не имела, что вы на такое способны, Донна». «И что же случилось?» — интересуется Рон. «Кто-то пытался угнать оленей?» «Сексуальное домогательство», — отвечает Донна. «Подумать только на Рождество!» — качает головой Джойс. «Людям вечно чего-то не хватает для счастья». Донна находит, наконец, то, что искала, и разворачивает экран к Мервину. «Итак, Мервин, Джойс переслала мне фотографию Татьяны, которую вы отправили ей». «Она в самом деле это сделала?» «Да, я это сделала», — отвечает Джойс. «И не изображайте оскорбленный вид. Вы прислали ее мне лишь для того, чтобы покрасоваться». «Мужское тщеславие», — соглашается Ибрагим, радуясь, что ему есть что добавить. «Она красотка», — замечает Рон кем бы она ни была. «Она Татьяна», — бурчит Мервин. «И ваше мнение мне неприятно». «Что ж, в том-то все и дело», — говорит Донна. Она показывает Мервину присланную им фотографию на экране компьютера рядом с другой, точно такой же. Одна и та же женщина, одна и та же фотография. «В интернете можно сделать поиск по фотографии». «Я проделала это с вашей, и, как вы можете убедиться теперь, это отнюдь не фотография женщины по имени Татьяна. На самом деле ее зовут Лариса Блейдилис, она литовская певица». «Значит, Татьяна — певица?» — спрашивает Мервин. «Нет, Татьяны не существует», — отвечает Донна. «Все видят, что это ясно как божий день, но Мервин ничего не хочет понимать». Слушая его, Ибрагим думает, что это как пытаться поговорить с Роном о футболе или о политике, или вообще о чем угодно. Мервин называет их теорию «абсурдной». Он даже произносит словосочетание «полный бред», что, по мнению Ибрагима, является самым сильным ругательством, на которое когда-либо отваживался Мервин. Он продолжает сопротивляться. Мервин говорит, что у него есть еще много других фотографий, личных сообщений признаний в любви и вот этого всего. Он даже хранит их в отдельной папке, что заставляет Ибрагима отнестись к нему чуть теплее. Теперь эстафету принимает Джойс. «А вы когда-нибудь слышали о такой штуке, как любовная афера?» «Нет, но я слышал о любви», — отрезает Мервин. «Об этом есть целая телепрограмма», — продолжает Джойс. «Она идет сразу после завтрака BBC. «Я не смотрю телевизор», — отвечает Мервин. «Я называю его дуроскопом». «Да, многие так говорят», — замечает Элизабет. «Мне кажется, это выражение придумали не вы». «Наверное совпадение», — вмешивается Ибрагим, «и я не имею в виду ничего такого, но у удивительного числа серийных убийц никогда не было телевизора». Алан, песик Джойс, лежит Ибрагиму руку, то есть занимается своим любимым хобби. Остальные усматривают в этом глубокую связь между ними двоими, не зная, что Ибрагим всегда кладет в карман мятные конфетки Пола, после того, как обнаружил, что Алан питает к ним страсть. Донна открывает новое окно на ноутбуке, в котором появляется еще больше фотографий. Мошенники используют одни и те же фотографии раз за разом. Здесь есть канадская женщина-пилот, юристка из Нью-Йорка, Лариса и множество других, похожих на нее как две капли воды. Банды любовных аферистов просто пускают такие фотографии по кругу. Им нужен типаж красивой женщины, не внушающей опасений. «Как раз такой образ мне по душе». Замечает Джойс. Донна показывает Ибрагиму женщину-пилота, и он не может не отметить ее привлекательность. Довольно сильную. Мервин по-прежнему непоколебим. Он заявляет, что разговаривает с Татьяной уже 5 или 6 месяцев. Много раз в день. «Разговариваете?» «Ну, переписываюсь, это вообще-то одно и то же», раздраженно уточняет Мервин. В воображении Ибрагима возникает образ одинокого человека, не знающего, чем заполнить пустые часы жизни. Никто ему не звонит, никому он не нужен. Затем Джойс напоминает Мервину, что он отправил Татьяне пять фунтов стерлингов, и в ответ тут хвастается, что, конечно же, отправил. Ведь если кому-то кого-то любишь, нужна новая машина или, скажем, виза, то обязательно следует помочь. Это вполне естественно». «Вы все увидите сами», — добавляет он. «Татьяна приедет 19 января, и когда она появится в Куперсчейзе, то кто-то должен будет признать свою неправоту. Я рассчитываю на извинения». Все чувствуют, что эту тему пока лучше закрыть. Они собирают вещи и отправляются обратно к Джойс, обдумывая затруднительную ситуацию. Элизабет возвращается домой к Стефану, поэтому Джойс решает воспользоваться возможностью и расспросить Донну о ее Рождестве с Богданом. «Неужели у него везде татуировки?» «В основном да», — подтверждает Донна. «И даже на...» — Донна перебивает ее. «Нет, там нет». «Джойс, вас когда-нибудь называли извращенкой?» «Не будьте хан-джой», — отвечает Джойс. Ибрагим задается вопросом, Что им делать с Мервином? Несомненно, это тяжелый случай, и он попал в их поле зрения лишь потому, что Джойст не смогла устоять перед густым голосом и ощущением таинственности. Но он одинокий человек, и им воспользовались. Кроме того, было бы неплохо, если бы у Клуба убийств по четвергам появился смежный проект, более мягкий, чем основной. Что-то новое и менее... Убийственная.